Глава 18. Не Римом единым. Сумку она все-таки купила. В самый последний момент, за пять минут до закрытия бутика, Светлана буквально втолкнула Римму внутрь и безапелляционно заявила, «Мы не уйдем до тех пор, пока на твоей физиономии не появится то самое выражение, с которым ты заходила сюда в первый раз». Пришлось подчиниться. Правда, Римма не стала бы говорить, что сделала это против собственной воли. Сумочка действительно ей очень понравилась, и она знала точно, что еще долго сожалела бы о своем упрямстве, не окажись Светлана упрямей. И к тому же находчивей. Чтобы не мозолить Марио глаза покупкой, она попросила оформить доставку и отправить сумку прямиком в Ансио, минуя авиабагаж. Вечером в клубе было достаточно оживленное и шумно, чтобы Римма могла себе позволить, почти не вслушиваясь в слова Марио, улыбаться ему рассеянной, ни к чему не обязывающей улыбкой. Глубокой ночью, лежа без сна в гостиничном номере, она еще раз перебрала в уме все, связанное с этим знакомством, и поняла, что при всей элегантности, импозантности и обворожительности манер Марио... Это явно был не ее тип мужчины. И вообще, Римма никак не могла взять в толк, как так вышло, что, едва расставшись с Ромала, она уже была готова заинтересованно оглядываться вокруг в поисках нового партнера. У нее ведь и в мыслях не было делать очередную попытку. Или она только убеждала в этом сама себя и на деле оказалась никакой не самодостаточной женщиной, а типичной охотницей, за европейскими женихами, за которую ее принял этот нахал Сергей. Не на шутку разозлившись на самое себя, после возвращения из Милана Римма наотрез отказалась продолжать встречаться с Марио. И, пресекая так и рвущийся наружу энтузиазм Светланы, настоятельно попросила не пытаться снова кого-нибудь ей сосватать. Подруга искренне недоумевала. все таки ты странная, Римка!» Марио не твой тип? Хорошо, пусть. Но тут вокруг полным-полно и других мужиков. Молодых, симпатичных, с деньгами и с мозгами. Согласись, приятное сочетание. И есть одна маленькая деталь. Для серьезных отношений все они, как один, предпочтут знакомиться по рекомендации людей своего круга. Ты, пожалуйста, слишком не обижайся, Но на улице или в кафе можно подцепить только официанта, даже если он будет сидеть за соседним столиком в трех пиджаках от Бриони и обмахиваться целой пачкой биржевых бюллетеней, а не кофе тебе подавать. Ладно, ладно, не буду больше лезть со своими идеями, раз ты не хочешь. Не хватало еще нам из-за этого поругаться. И так вижу, что ты обиделась. Не сильно, как ты и просила буркнула Римма в тарелку с омлетом. Разговор шел за завтраком на другой день после возвращения из Милана. Спасибо. Я знаю, что ты умная девочка, сидевшая напротив Светлана, склонилась к самой столешнице, пытаясь заглянуть ей в лицо, и, поймав насупленный взгляд, состроила просящую жалобную гримассу. И все-таки зря ты упрямишься. Упускать такой шанс, где ты еще найдешь себе приличного мужа. Не в Москве же. «Знаешь, я вообще-то не за этим сюда приехала», — тихо возразила Римма. «Да?» Светлана то ли и впрямь удивилась, то ли хорошо разыграла удивление. «А зачем же тогда? Скажи на милость. Я хотела увидеть Италию. И умереть!» Покачав головой, трагическим шепотом в тон ей продолжила подруга сложила крест из двух зубочисток и торжественно водрузила его на крышку масленки. Получилось маленькое импровизированное надгробие. «Очень смешно», — фыркнула Римма. «Терпеть не могу эту дурацкую шутку». А здесь это и не шутка вовсе. Скорее, пословица или крылатое выражение. «Виде Наполе эпомуоре». Увидел Неаполь, можно и помирать. Типа «До того он безмерно прекрасен». «А я думала, так обычно про Париж говорят», — заметила Римма. «Ничего подобного», — живо возразила Светка. «Итальянцы первые это придумали. Неаполь, кстати, так себе городишко. Я его не люблю. Шумно, суетно. Попрошайки-карманники так и трутся вокруг. Вечно сумку держишь на животе, как кенгуру. И Венецию я тоже не люблю». Туристов какие-то неимоверные толпы. Все дико дорого, а вода в каналах воняет так, что просто невозможно. Да, я слышала об этом, откликнулась Римма. Но мне все равно хочется там побывать. Хотя бы для того, чтобы составить свое собственное мнение. И не только в Венеции и Неаполе, но и в других городах. Во Флоренции, Пизе, Вероне, Турине. Знаешь, Когда мы собирались сюда с мамой, то планировали за пару недель объездить чуть не всю страну. А я сейчас в Италии уже почти два месяца, а так мало успела посмотреть. Собственно, ничего удивительного. Светлана смахнула зубочистки с масленки. Я здесь уже шестой год и часто мотаюсь туда-сюда по работе. И то побывала далеко не везде. Всей человеческой жизни не хватит, чтобы по-настоящему увидеть Италию. Но она того стоит. И раз ты считаешь, что местные красоты важнее личной жизни, пусть будет по-твоему. Не буду больше тебя напрягать мужиками. Давай, что ли, тогда хоть с вождением поднатаскаю? А то на следующей неделе у меня два выездных заказа подряд. В баре и в Генуе. И взять тебя с собой туда я не смогу. Но не сидеть же тебе одной в доме. Съездишь куда-нибудь, если захочешь. Мысль о возможности самостоятельных путешествий показалась Римме чрезвычайно заманчивой. Немного смущало отсутствие с собой прав, даже российских. Международные она так и не успела получить. Но Светлана уверяла, что последнее, о чем спросит красавицу-блондинку, остановившую ее полицейский, — это права. Ее саму за все эти годы не останавливали ни разу. Только каждый месяц по почте присылали счета за превышение скорости — или за парковку в неположенном месте. С парковкой тут прямо беда, совсем как в Москве, сокрушалась светка. Сейчас в Москве стало гораздо проще с парковкой, возразила Рима. Ее тоже, как на Западе, сделали платной, и машин в центре стало намного меньше. Вообще, Москва сильно изменилась с тех пор, как ты уехала, сообщила она, вдруг поймав себя на том, что очень хочет рассказать подруге, как преобразилась в последнее время, российская столица, о широченных тротуарах, пешеходных улицах, высаженных по всему центру деревьях, об электронных табло и USB-розетках на остановках общественного транспорта, о бесплатном Wi-Fi в метро и автобусах, о похорошевших парках, скверах и бульварах, о напрочь исчезнувших свалках и кучах мусора, о чистых даже в непогоду и гололед тротуарах. Римма и сама не подозревала, что так соскучилась по дому. Но Светлана не слушала ее, продолжая говорить о том, что сама считала важным. «В нашей деревне и вообще в маленьких городках с парковкой проще. Она везде платная, разумеется, только на ночь можно оставить машину бесплатно. Народец тут в основном паркуется на звук». «Это как?» — не поняла Римма. «По парктронику, что ли?» «Ага, сейчас тебе!» — рассмеялась Света. «Как услышит удар о бампер передней или задней машины, так все, Приехали. Парковка состоялась. Можно выходить!» Римма сначала недоверчиво усмехнулась, решив, что подруга шутит. Но потом припомнила, что и правда. Неоднократно видела на улицах машины с разноцветными потертостями и вмятинами на бамперах. А еще такие потертости встречались на стенах домов, расположенных в самых узких улочках столицы. «И что же мне делать, если кто-то заденет машину?» — поинтересовалась Римма. Соображение, что кого-то может задеть, она благоразумно решила вслух не высказывать. Мало ли еще, накаркаешь сама себе. «Да ничего», — пожала плечами Светлана. «Особенно, если это будет просто царапина. От них все равно никуда не деться. Да не переживай ты так». Увидев напряженный взгляд подруги, подбодрила она. «При всей своей горластости местная публика довольно миролюбива. Никто не полезет тебя из-за царапины убивать и не пришлют бандюков на разборку, как это делается в Рашке». «Ну, у нас тоже...» Начала была Римма, но сообразила, что говорит в пустоту. Светлана уже стояла в дверях и жестом звала ее за собой, видимо, решив не затягивать с мастер-классом по вождению. Когда с теорией было покончено, решили на пробу проехаться вдоль побережья на юг. Основная магистраль шла вдали от линии моря, так что подруги ехали по проселкам, незаметно переходящим в улицы небольших городков. Увидев на одном из перекрестков стоянку при большущем гипермаркете, практически пустую в это время дня, Светлана немедленно распорядилась. «Давай, заезжай, будем учиться парковаться по-итальянски». «Слушай», «А может, я лучше поезжу по стране на электричке?» Немедленно струсила Римма. «Или на междугороднем автобусе?» Я читала, они ходят точно по расписанию. «Они ходят, когда им заблагорассудится», — оборвала ее Светлана. «И я вовсе не хочу, чтобы моя подруга застряла на ночь в какой-нибудь живописной средневековой дыре по той причине, что водителю автобуса захотелось побыстрее попасть домой на ужин». «Но есть же такси!» — слабо сопротивлялась Римма, судорожно оглядывая гигантское асфальтовое поле в поисках машин попроще и подешевле. И, заметив сборище какой-то пыльной авторохледи на краю парковки, направилась было к ним. «С ума сошла!» — немедленно завопила Светлана. «Это же коллекционные экземпляры! Вовек не расплатимся! Давай, лезь вон туда, между синим рено и навесом для тележек!» Она указала на узкую щель, в которую наверняка не поместился бы даже мотороллер Ромала. «Я? У меня не получится!» От ужаса Римми неудержимо захотелось выпустить роль и закрыть руками лицо. «Не трусь, все будет нормально», — командирским голосом подбодрила бессердечная подруга. «Смотри, тут есть одна хитрость. Остановись, а теперь сними ногу с тормоза. Видишь?» Вцепившись потными ладонями в руль, Римма послушно проделала все, что сказала Светлана. О, чудо! Едва она отпустила педаль, машина поехала. Медленно-медленно, как улитка. Правая нога стояла на коврике рядом с педалью газа, но Клоп все равно тихонечко полз вперед. Сама Римма ни за что не смогла бы добиться такого плавного хода. «Включишь реверс?» «Точно так же еле-еле поедешь назад», — пояснила Светлана. «А вообще, я первое время предпочитала найти нормальное место, а потом пройти назад три квартала пешком, лишь бы не парковаться, как тут у них принято». «Да я и десять, если надо, пройду», — горячо заверила ее Римма. Промучившись какое-то время, она все-таки запихала клопа впритык к рено и даже ни разу его не коснулась. «Супер! Ты просто молочина!» — похвалила Светлана. «А теперь давай еще пару раз и дальше поедем». С парковки они уехали минут через сорок. Обещанная пара раз вылилась в полноценный урок маневрирования. Разве что на эстакаду не пришлось заезжать и парковаться задним ходом в гараж. Кондиционер исправно трудился, и в машине было градуса 23 не больше». Но Римма чувствовала, как по вискам у нее течет пот. Зато потом, когда они двинулись дальше вдоль берега, она уже чувствовала себя за рулем куда как уверенней. Светлана не скупилась на похвалы: У тебя реально прирожденный талант, еще пара дней тренировок и спокойно можешь ехать в Рим. Да что в Рим, тут же перебила она себя. Ты же там безвылазно просидела чуть ли не месяц. Езжай во Флоренцию, в Пизу, в Ассизи или на юг, посмотришь Везувий, Помпеи, а что? От нас всего каких-то 200 с небольшим километров. Жаль, что Венеция далековата. Слушая, как она разглагольствует, Римма не смогла сдержать восторженной, совершенно детской улыбки. От одних небрежно произносимых названий голову кружило, как от шампанского. Подумать только, Неужели это реально? Можно будет с утра усеться в машину и к обеду стоять на соборной площади в самом центре Флоренции, любуясь уникальной громадой красного черепичного купола, созданного гением Брунеллески. А потом по запутанным средневековым улочкам выйти на набережную Орно, перебраться на другой берег, обязательно по старому мосту, разглядывая, сколько душе угодно его знаменитые на весь мир ювелирные витрины. «Понте-векио» Векьо мост женских вздохов и мужских стонов. И никто не будет тебя торопить. В очередной раз подумалось, как удивительно устроены жизненные качели. Вверх, вниз, радостно, грустно. Если бы в один из тех самых счастливых, как ей казалось тогда дней ее жизни, она не встретила в кафе у Ромала свою старую московскую подругу, то уже давным-давно сидела бы в Москве с разбитым сердцем. А теперь она в Италии. Живет в прекрасном месте, сама ведет машину и выбирает, куда бы отправиться. В Неаполь или все-таки в Рим. Через несколько дней Светлана, как и обещала, рано утром уехала в Геную. Римма осталась в огромном доме одна. Рикардо сейчас безвыездно жил в Риме, заправляя каким-то важным столичным проектом. Провожая его, Светлана не выразила ни малейшего огорчения. Супруги вежливо расцеловались, Светка чинно постояла в дверях, пока машина не скрылась за поворотом, и, вернувшись в дом, немедленно занялась своими делами. Выражение лица у нее при этом было совершенно обычное. Мысли о многодневной разлуке с мужем ее явно ничуть не расстроили. Римма давно заключила, что брак Светланы уже пережил фазу страстной романтической любви, и теперь образцовых супругов связывают другие, куда более прозаичные чувства. Одинаковые взгляды на жизнь, общая работа и быт Спокойная привязанность друг к другу. Наблюдая, как они общаются по утрам, слушая их нейтральные шутки и спокойное обсуждение меню завтрашнего обеда или выбора того, что их маленькая компания будет смотреть на огромной плазме в гостиной внезапно дождливым вечером, Римма нет-нет, да и пыталась представить себя на месте Светланы и чувствовала, тут что-то не так как будто бы и Светлана, и Рикардо играют некие роли, причем не для нее, случайные гости в их доме, а для самих себя. Привычные, выученные наизусть до последнего слова и интонации, словно бы вместе их удерживала не любовь, а негласный контракт, по которому каждый из супругов должен был выполнять определенные обязанности. Быть хорошим мужем примерной женой и, как минимум, демонстрировать окружающим образец семейного благополучия. От таких мыслей Римме делалось неуютно. Она ругала себя, что видит несуществующие проблемы и пытается судить о людях по поверхностным признакам, тогда как глубинная суть их отношений ей, разумеется, недоступна. Не стоит так делать, это невежливо и неблагодарно но все равно каждый раз, когда утром за Рикардо закрывалась дверь, весь день до его возвращения Светлана вела себя так, словно бы и вовсе не была замужем, не говорила о муже, не вспоминала о нем ни хорошего, ни плохого. Реме это казалось странным. Ее коллеги в офисе ухитрялись иной раз по полдня пересказывать друг другу события собственной семейной жизни, то и дело поминая своих. Сашек, Артемов и Владиков. Хотя, может, иногда речь у них шла о детях. Римма не особо любила вслушиваться в не касающиеся ее разговора. Оставшись одна во всем доме, Римма не смогла отказать себе в удовольствии неторопливо прогуляться по дому и попредставлять себя хозяйкой целого имения с бассейном и садом. Как она сумела убедиться, за время жизни здесь... Величина помещения и впрямь казалась избыточной. Некоторыми комнатами ни Светлана, ни Рикардо вообще не пользовались. Единственным человеком, кто в них заглядывал, была Геля, приходящая несколько раз в неделю домработница из украинских эмигрантов. Наличием у нее прислуги Светлана явно гордилась, повторяя свое любимое «тут тебе не рашка". И когда Римма рассказала ей, что сейчас и в Москве стало вполне в порядке вещей регулярно прибегать к услугам помощниц по хозяйству из клининговых агентств, удивилась и, похоже, до конца все таки не поверила. В свободное от уборки время многие комнаты в доме так и простаивали без дела, хотя заперта была только одна из них. Та самая, неподалеку от хозяйской спальни, на которую Римма обратила внимание еще в свой первый день, сразу после приезда. Обнаружив, что это единственная запертая дверь во всем доме, Римма с трудом справилась с любопытством. «Интересно, что это за комната синей бороды? Неужели Рикардо прячет в ней тела убитых бывших жен? Если так...» то Светланиной выдержке можно только позавидовать, раз она за столько лет ни разу туда не заглянула. Посмеявшись над всеми этими глупостями, Рима отправилась в гараж, вывела из него автомобиль и целый день до самого заката отважно колесила по городку и его окрестностям. К вечеру она окончательно убедилась, что достигла огромных успехов в автовождении и была так горда собой, что решила прямо завтра, не откладывая дело в долгий ящик, отправиться в дальнюю поездку. На другое утро она поднялась ни свет ни заря, наскоро перекусила и храбро выдвинулась в путь, решив начать с самостоятельной поездки в столицу. Движение по местным небольшим и спокойным дорогам, которые Римма в шутку назвала про себя «проселочными», далось на удивление легко — Но стоило выбраться на национальную магистраль, как всю уверенность точно ветром сдула. При виде оживленного потока легковых автомобилей, фуры, автобусов, первый восторг от открывающихся перспектив самостоятельных путешествий мигом испарился как дым. Растерянная, оглохшая и ослепшая, совершенно мокрая от страха спиной, Римма еле добралась до первого же поворота на примыкающую дорогу и позорно ретировалась домой. Головой она, конечно же, понимала, что движение было не таким уж и интенсивным. Но ужас новичка, впервые оставшегося с трассы один на один, отбивал всякое желание к дальним поездкам. К тому же, изучив интернет-материалы, она поняла, что каждая Венеция-Флоренция-Пиза В ее первоначальном самонадеянном списке. Это целое отдельное путешествие. Дней на 7-10, а то и больше. Было бы наивно предполагать, что она сможет задержаться в гостях у Светланы так долго. Пусть та пока что ни разу даже не намекнула на предстоящий римский отъезд. Но еще неделя другая, и радушные хозяева могут уже устать от затянувшегося пребывания в доме чужого человека. Что она будет делать после этого, Римма еще толком не решила. Вероятно, вернется в столицу Италии и будет искать там работу. На первое время, в крайнем случае, можно будет устроиться даже официанткой. А что? Опыт есть. Отказавшись от идеи дальних поездок, Римма не унывала. Проштудировав в интернете информацию, посвященную ближайшим окрестностям и всему региону Лацио, Она поняла, что и здесь полным-полно интересных мест, которые ей тут же захотелось посетить. Выбор возможностей и вправду оказался колоссальный. От гастрономических путешествий в область костель романи раскинувшуюся на альбанских холмах в 20 километрах от Рима, где можно было попробовать нежнейшую паркетту, запеченный рулет из свинины с травами и хрустящей корочкой, десерты с земляникой, и великолепное белое вино в Раскатте из одноименного городка до суровых этрусских некрополей близ Червитери и бесчисленных средневековых замков, венчавших местные холмы и утёсы. Слегка подзабытые навыки поэтапного планирования и анализа данных, столь необходимые в офисе, но мало востребованные в повседневной жизни, сейчас отлично пригодились. Скачав на телефон пару полезных приложений — Римма составила примерный график своих мини-путешествий и приступила к осмотру Италии. В этих вылазках, поначалу коротких и робких, было столько свободы, столько очарования. По мере того, как она осваивалась за рулем Светланиного клопа, поездки становились все дольше. Римма вскоре поняла, что они доставляют ей не меньше радости и восторга, чем прогулки по вечному городу среди его растиражированных открыточных красот, облепленных бесчисленными туристами, если не больше. К концу первой недели таких автовылазок яркая вереница впечатлений поначалу сумбурных и хаотичных начала раскладываться в голове по полочкам. Она быстро осознала, что античная Римская империя ей не особенно интересна. От нее сохранилось очень немногое. В основном раскопки, руины и отдельные предметы в местных музеях. Такого древнего Рима, как показывают в кино, яркого, зрелищного, с пурпурными тогами патрициев, увенчанных золотыми лавровыми венками, с гладиаторскими боями, с роскошной беломраморной архитектурой, В реальности давным-давно не существовало. Не осталось даже маломальски заметных его следов. Все было растащено и разграблено еще в средние века, когда тот же Колизей использовался горожанами в качестве каменоломни. Облицовочный мрамор безжалостно сдирался со стен и отправлялся на новые стройки. Выламывались арки и целые балюстрады, Колонны хозяйственно распиливались на несколько частей. Не пропадать же добру! Многочисленные статуи, хранящиеся в музеях, были, безусловно, прекрасны. Но ходить по музеям древней истории Римма никогда особенно не любила. Бестолково потратив несколько дней, она перекроила свой план и отправилась изучать современную Италию — сельскую. Здесь тоже было на что посмотреть бесконечные взбирающиеся по пологим холмам виноградники, оливковые и лимонные рощи, ухоженные фруктовые сады в обрамлении зарослей дикой ежевики и грозного колючего терна, чтобы неповадно было убирать урожай тем, кто его не сажал, не могли не радовать глаз буйством красок, а нос ароматов. Постоянно останавливаясь в особо живописных местах, Римма делала в день сотни снимков, и очень жалела, что ни одна из этих фотографий, даже самая удачная, не передавала из сотой доли той прелести, которой так и сиял самый скромный местный пейзажик. Однажды, собравшись с духом, она все-таки отважилась на поездку в Рим. То и дело, обмирая сердцем, но без особых приключений, добралась до города и, оставив машину на многоярусном паркинге неподалеку от вокзала Тибуртина, Забираться глубоко в центр побоялась. Римма отправилась исследовать город на метро и пешком. С тех первых дней, когда она только приехала сюда с Матвеем, ничего, кроме бесконечного восторга и удивления, в памяти не осталось. Теперь же впечатления озадачивали. Они получались совсем другими. В современном Риме все было слишком. Слишком много народа туристической суеты, шума, городского транспорта. Римма попробовала искать спасение в бесчисленных римских церквях и виллах, специально выбирая такие, которые стояли в стороне от основных туристических маршрутов. Но и здесь все было в избытке. В любой церкви, в любом дворце шедевры живописи и скульптуры Громоздились друг на друга и уже через некоторое время начинали сливаться в сплошную неразличимую массу. В глазах мельтешило от сияния позолоты, прихотливой каменной деревянной резьбы, ярких красок мозаики, толстощеких крылатых голов купидончиков пути, пухлых ляжек и вычурных пост, похищаемых фавнами нимф и прочей многокрасочной круговерти. «Ничего не поделаешь!» Рим был городом барокко, а значит, наслаждаться всеми приметами этого помпезного стиля приходилось по полной. Тогда она решила сделать паузу и съездить на денек в заповедник Черчео, расположенный неподалеку от Анцио. Вдоволь набродившись в одиночестве вдоль берега соленых озер среди зарослей болотной осоки, налюбовавшись на птиц, на бесподобный закат когда солнце ухнуло за гору и сразу же стало темнеть. Римма окончательно поняла, как бы ни был прекрасен Рим, город ее мечты, потреблять его в таком концентрированном количестве все же нельзя. Погнавшись за впечатлениями, она стала напоминать себе тех голодных туристов, что, добравшись до стола, All Inclusive метут старелки тарелки размером с автобусное колесо все подряд» не делая различий между закусками и десертом. Лишь бы побольше, еще, еще. Это невольное сравнение совсем не обрадовало. Она всегда считала себя достаточно сдержанным человеком, привыкшим созерцать и неторопливо размышлять об увиденном, тщательно выращивая внутри свои собственные впечатления. Острые, избыточные ощущения, вторгавшиеся в сложившийся мир в последнее время со всех сторон, Это было совсем, совсем не ее. Но что и говорить, нынешняя поездка вышла богатой именно на такие впечатления. Римма чувствовала себя выбитой из колеи. Ее как будто занесло в повороте, наезженная дорога была совсем рядом, нужно было лишь сделать усилия, чтобы снова вырулить на нее. Настал май. По московским меркам на улице царило полноценное лето. Днем было жарко, хотя морская вода по-прежнему оставалась прохладной, и купаться пока еще никто не отваживался. Светлана все чаще отлучалась по работе на день или два, оставляя подругу в нескучном и деятельном одиночестве. И Римма активно пользовалась всеми предоставленными ей возможностями. Как-то раз в один из особенно солнечных дней, она возвращалась из поездки в городок Санта-Севера. Прогулка получилась чудесной, но краткой. До полудня, пока не поднялся ветер, удалось позагорать на живописном песчаном пляжике, раскинувшемся у подножия квадратных башен старинного замка, высоченные стены которого обрывались прямо в море. А потом, пообедав в ресторанчике на берегу, Римма наведалась в замок. Тот был построен в XV веке на месте развалин древнего Этрусского порта и открыт для посетителей всего несколько лет назад. Как обычно, внутри оказалось гораздо меньше интересного, чем снаружи. Из немногочисленных витрин смотрели глиняные амфоры и каменные пушечные ядра, поднятые со дна бухты, мраморные плиты надгробий и простодушная сельская живопись. Бесконечные пастухи, маслоделы и виноградари в ярких хитонах. Экспозиция оказалась совсем небольшой. Осмотр не занял много времени. Так что в обратный путь Римма отправилась рано и ехала не торопясь, то и дело останавливаясь у обочины. То набрать букет васильков, ромашек и диких маков, то рассмотреть поближе и сфотографировать старинную часовню или придорожный каменный крест, сплошь увитой побегами дикого винограда. Солнце припекало. Воздух звенел цикадами и пронзительным свистом стрижей, доносящихся над кустами яблонь, росших по обочинам. Назвать их деревьями не поворачивался язык. Такими они были низкорослыми. Некоторые едва доходили Римме до плеч. А к большинству, чтобы сорвать яблочко где-нибудь в сентябре, пришлось бы, пожалуй, даже и наклониться. Дорога была совершенно пустынной. За последние полчаса не встретилась ни единой машины. Не доезжая до Ансио километров тридцать, Римма увидела одинокий автомобиль, кривовато припаркованный на обочине. Рядом стоял человек, напряженно вглядывающийся вдаль из-под приложенной колбу руки. Заметив ее машину, он энергично замахал руками и вышел на середину дороги, не оставляя никаких шансов проехать мимо без остановки. Видно, совсем приперла беднягу, раз он готов был чуть ли не грудью кинуться на капот. Римма подъехала ближе и с изумлением узнала Сергея, того самого надменного нахала, чье обращение с ней на вечеринке у Марио так ее возмутило. Со дня их знакомства они больше не разговаривали, Хотя пару раз виделись в городе в любимом баре Светланы, в старом рыбацком порту, куда та регулярно вытаскивала подругу по вечерам послушать живую музыку или потанцевать, если было подходящее настроение. Сергей туда тоже заглядывал. Если им доводилось столкнуться, здоровался, как ни в чем не бывало, но ни разу не подошел, даже не смотрел в их сторону. И это Римму почему-то ужасно бесило. И вот теперь судьба неожиданно свела их вновь. Похоже, у него что-то случилось с машиной. Не зря же он здесь стоит. Увидев за рулем знакомого человека, Сергей заметно приободрился. Предупредительно вежливое выражение лица, заготовленное для долгожданного неизвестного водителя, немедленно сменилось довольной улыбкой. «Как хорошо, что я вас встретил!» — проговорил он с явным облегчением — А то торчу на этой проклятой дороге уже битый час, и хоть бы кто-то проехал. И угораздило же мою машину заглохнуть в самом неподходящем месте. «А что, телефонную связь в Италии запретили?» — улыбнулась в ответ Римма. Она уже знала, что здесь, в отличие от Москвы, сотовый ловит далеко не везде. Но ведь Сергей вполне мог оставить машину и пройтись немного по дороге, чтобы поймать сеть. «Да сегодня у меня все одно к одному!» — сердито сообщил он. «Представляете, оставил мобильник в офисе на столе. А у меня сегодня после ланча назначена очень важная встреча, пропустить которую я бы категорически не хотел, так что я очень благодарен вам, Рита, за помощь». Открыв дверь своего «Пежо», он взял с пассажирского сиденья портфель, закрыл свою машину и, приблизившись, потянулся к ручке клопа. Сквозь лобовое стекло клопа Римма увидела, как далеко-далеко впереди из-за поворота дороги показалась какая-то машина. «Разумеется, я вам помогу!» Ни мгновения не думая, сказала она и нажала на блокиратор замков. Пока один бес толкал ее под руку, другой уже щипал за язык. И дело было даже не в том, что Сергей перепутал ее имя, что ее всю жизнь сильно задевало, а в том, что он, как когда-то Матвей, уже все решил за нее, даже не потрудившись заручиться ее согласием. Как только доеду до ближайшей заправки или кафе, с удовольствием попрошу кого-нибудь вызвать для вас такси и прислать эвакуатор для вашей машины.